Статья о природе слова Мандальштамба создает этот домашний иленизм, согласующийся с буквальным эленизмом русской речи. Иллинизм это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружающие тела. Илленизм это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым и с тем же самым чувством священной дрожи с каким, Как мерзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, пушистой кожей прикрывали они святого старика. Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его теологическим теплом. Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Однако следующие затем строки превращают прекрасную обитель духа в египетский корабль мертвых. Наконец, эллинизм – это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствования человека. Логика стихотворения не оставляет места блаженному эллинизму, домашнего очага. Иначе говоря, Лишь в прозе находит выражение программы новой домашней Греции, воспитанной в литургической функции поэзии. Что касается стихотворения, то оно обнаруживает, что камень бессмертия уже заполнен деревом стрел, коня и афинских кораблей. Высокий, прямо в предстает корабельным лесом. Головокружительная метонимия, помещающая полет афинских кораблей. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиной. Из знаменитого списка кораблей «Самое сердце трое. Афиняне сразу разрушили мечту о предметном эллинизме. Огонь очага или окропля неотличим от пожарища троянской ночи, то есть греческий исток является местом непоправимого предательства, измены. За то, что я руки твои не сумел удержать, за то, что я предал соленые нежные гумбы, я должен рассвета в дремучем окропле ждать. Записные биографы постарались разыскать имя покинутой женщины, узнать ее историю. Но у нее нет никакого другого имени, кроме того, что дано и в самом стихотворении, где и творится место предательства. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня. Никак не уляжется крови сухая возня. И нет для тебя ни названия, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел. Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел. еще в древесину горячий топор не врезался. Название, имя, дается ей в другом любовном стихотворении, «Петербургской ночи», где говорится, что поэт не пытался удержать при себе эти преданные губы. «Я не искал в цветущее мгновение твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз». Имя Кассандры, что теряется в крови сухой возне, имя, как нельзя, более троянское. Дитя высоких троянских дворцов, разрушенных ахейским деревом. А на чуждащей мету ласточки и Гамемнония из погибает, предвещает тон зловещий день, что последует за троянской ночью, и ту сеть предательства, что плетет предводитель афинского флота. Но это также имя девушки, которая в стихотворении Тристия из одноименной книги склоняется над воском, гадая о будущем и обретая в нем погибель. Да будет так! Прозрачная фигурка на чистом блюде глиняном лежит, как белича распластанная шкурка. Склонясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом иребе. Для женщин воск, что для мужчин и медь. Нам только в битвах выпадает жребий, а им дано гадая умереть.